Станислав Родионов. Криминальный полтергейст. они все знают, что отличить уголовное преступление от аморального проступка не всегда просто. Если саданул топором по голове или пальнул из магарова то здесь сомнений нет. Из канцелярии принесли разнородный пласт бумаг. Заявления, опросы граждан, официальные письма на бланках, вырезки из газет. Сперва я подумал, что мне подвалило множество криминальных эпизодов, но все эти бумаги скрепила бодрая резолюция начальника уголовного розыска, Леденцову, проверить факт. Почитав факт, я уяснил. Он сводился к тому, что гражданин Паскокцев бьет свою жену гражданку Паскокцеву. Я пошел к начальнику. «Товарищ майор, это же бытовуха для участкового». У них разборка шесть месяцев идёт. Видел резолюцию полковника. Пусть следователь займётся. А розыск? Что там искать? Муж лупит жену. Плохо читал материал. Жену бьёт не муж. А кто же? Полтергейст. Майор смотрел на меня, как крупный пёс на махонькую собачонку, упавшую на спину. Куснуть или хватит лапок кверху? Но я молчал, потому что нечего было сказать. Пауза становилась неприличной, и поскольку была моя очередь говорить, я попробовал уточнить. Кого же ловить, товарищ майор? Его, полтергейста. Никогда не ловил. Вот и поучись. Он же того, невидим. На то и уголовный розыск, чтобы ловить невидимых. Показания свидетелей, следы, отпечатки пальцев. А у полтергейста есть пальцы. Леденцов не умничай. Вечером, попозже, когда обычно люди уже дома, я нагрянул к Пасковцевым. В гости к полтергейсту. Улица вторая Вербная. Первой не было, видимо, утонула в болоте, что начиналось прямо за домами и тянулось до самого леса. Здесь бы к водиться, а не полтергейсту. «Однокомнатная квартирка, правда, немалогабаритная. Как тут не поселиться полтергейсту, если полумрак и ничего не разглядеть, кроме теней, пляшущих на стенах, в комнате горели свечи?» «Энергетический кризис?» — спросил я. «Да нет», — замялась Пасковцева. «Не платите за электричество?» «Он пробки вышибает», — объяснил муж. «Он — это кто?» «Полтергейст. Электрика приглашали? Запил. Надо было найти не пьяницу. Молодой парень в рот не брал, а запил после нашей квартиры. Как бы и мне не запить?» — усмехнулся я. Супруги воспринимали меня с недоверием. Я понял. Я понял, почему. Потому что ничего не знал о квартире, которая стала достопримечательностью района. О ней писали в газетах, ее исследовали ученые и посещали различные комиссии. «А вы из милиции?» — спросила женщина. «Да, я вашему мужу показал удостоверение». «У нас и какой-то прокурор был, да все бестолку». «Я прошелся по квартире. На обоях темные пятна, маслянистые, не непросыхающие. Два стула с отломанными ножками». Тремос косой трещиной. Розетка выворочена Холодильник стоит посреди кухни. «Вы его видели?» Пасковцевы горько улыбнулись. «По-моему, она сделала это горше, чем он». И муж объяснил. «Его пробовали сфотографировать». «Кто?» «Экстрасенс из Института Кармы». «Получилось?» «Пленка вышла засвеченной». Здоровье ли у меня хорошее, или следователь Рябинин укрепил меня в материализме? Оно я чувствовал в прилив жизнерадостного юмора. Из множества веселых вопросов, теснившихся в моем сознании, я выбрал самый серьезный. «Поймать не пробовали». «Зачем вы пришли?» — раздраженно вырвалось у мужа. «Полтергейст невидим», — укорила «Полтергейст невидим», — укорила жена. Я из уголовного розыска и привык искать, сажать. «Посадить полтергейст!» — хохотнул Поскокцев. У соседа за стеной была овчарка. Как он у нас поселился, она все ночи выла волчьим воем. Пришлось усыпить. «Подруга принесла кошку», — вспомнила жена. У той глаза загорелись, шерсть встала дыбом, вырвалась из квартиры и убежала. «Об чем разговор?» — заключил муж. «Если газ сам загорается, холодильник по квартире бродит, и кастрюли летают». «Разумеется, когда нет посторонних», — заметил я. Мы стояли на кухне возле самоходного холодильника. Что-то щелкнуло. Я вскинул голову, и одновременно шелестом, словно крупная птица, над моей макушкой пролетел какой-то предмет, Звонко ударился о стенку и шлепнулся на пол. а Я его исследовал. Алюминиевая кастрюлька, пустая, чистая. Осмотрел и полку, откуда летела, и в ряду других кастрюль нашел прогал, где она стояла. Там ничего, пустое место. Хозяева смотрели на меня с вопросительной иронией, а я, откровенно говоря, юмористическое настроение утратил. Рябинин не раз говорил, что умный человек понимает даже то, чего не знает. «У меня нет достоверной информации о полтергейсте, о пришельцах, о нечистой силе, о потусторонней жизни». «Значит, я не знаю и не понимаю. а Выходит, не умный. Да, я идиот в натуре, которого даже летающая кастрюля не убедила, хлопаю глазами и молчу». «Всегда с этой полки», — рассеянно сообщила жена. Она глянула на кастрюлю. В кухне горели две свечи, отбрасывая размытые дрожащие тени. И когда на лицо женщины лег свет одного из огоньков, мне показалось, что ее щека зеленоватая или голубоватая, не иначе, как отцветающий синяк. Я спросил, «Что с вашим лицом?» Не увернулась. Нехотя промямлила Паскокцева. «От кастрюли с полки!» Она пробурчала что-то невнятное. Паскокцев вообще с кухни ушел, и тогда я решил пригласить их в РУВД поодиночке на яркий дневной свет.